Глава 34 «Сколько она проработала здесь?» — спросил Джо. Нихат Адедра сверился со своим блокнотом. «Семь лет?» — ответил он а потом пустился в объяснение, для чего медсёстры использовали комнату, в которой было обнаружено тело Зои Элис. «Что именно произошло?» — спросила Бека. Ровно в 10.30 из комнаты раздалась музыка. Когда не смогли открыть замок, то вызвали ремонтников. И те выломали дверь. В комнате нашли труп и переносную стереосистему с таймером, подключённую к розетке. Из-за необычной природы убийства мы работаем над теорией о том, что это пятая жертва нашего подозреваемого. «Может ли это быть подражатель?» — спросил Джо. «Сейчас все может быть», — пожал плечами Нехат. Бека направилась к двери, ведущей к месту преступления. Быстро осмотрев комнату, она остановила взгляд на трупе Зои Элис, лежащим на каталке. Убитая была привязана толстой веревкой за шею, локти, запястья, талию, колени и лодыжки. Она была раздета до белья, но, по словам Нихата, следов сексуального насилия обнаружено не было. Однако вскрытие еще должно было подтвердить это. Первая мысль Бэки была о том, что Зои напоминает некую макабрическую инсталляцию. Такое количество шприцев торчало из ее обнаженной плоти. По коже тянулись тонкие темно-красные линии, там, где кровь стекала по телу и собиралась лужицами на резиновом матрасе. Глаза убитой были закрыты. «Похоже на подушку для булавок, а не на человека, да?» — спросил Нехат, и Бека кивнула. Мы насчитали сотню шприцев. Когда закончите, поговорите с ее коллегами, чтобы получить более полное представление о ней». Два часа спустя Бека делала записи в блокноте, сидя на сестринском посту позади приемной стойки. Она отчасти успокаивала, отчасти расспрашивала вот уже четвертую коллегу Зои. «Медсестра Таджа Хатри...» стояла у открытого окна, затягиваясь сигаретой. «Я знаю, что у нас в больнице не курят, но мне всё равно», сказала она, словно защищаясь. И у Бекки не было причин сомневаться в её словах. Таджи вытирала глаза рукавом своего кардигана. Горе брало верх над внешней невозмутимостью. Она объяснила, что когда выламывали дверь, была рядом. «Я в жизни повидала немало, но этого никогда не забуду», — тихо произнесла она. «Кто-нибудь до этого заметил отсутствие Зои?» — спросила Бека. «Нет, ее имени не было в расписании, потому что она не должна была работать в эту ночь. Анна Мэй позвонила и сообщила, что заболела, и попросила Зои выйти вместо нее». «Вы можете рассказать мне ещё что-нибудь о зои Каким человеком она была?» «Не знаю, что и сказать», — ответила Таджа и убрала пряди из синя-чёрных волос за уши. «Она просто обычная девушка. Как и мы все. Упорно работает, популярна в нашей команде. Любит выпить, когда не на дежурстве. А что насчёт мужчин? Она с кем-нибудь встречалась?» Был какой-то мужчина, но, кажется, никто из нас с ним не знаком. Она почти ничего о нем не рассказывала. У меня сложилось впечатление, будто это скорее случайный роман. Ничего серьезного. Она когда-нибудь упоминала его имя. Если и упоминала, я не запомнила. Что ж, если вдруг вспомните, можете мне позвонить? Бека протянула ей визитку. «И последнее. Вам не приходит на ум никакая причина, по которой кто-нибудь мог желать Зое зла? Может, бывший пациент, который домогался ее? Или бывший мужчина, который не хотел оставить в покое? Что-то вроде того?» «Если что-то такое и было, она мне не говорила». Передав Нехату крупицы сведений, которые удалось откопать, Бека присоединилась к Джо в отделе безопасности больницы. Прошла неделя с тех пор, как они начали работать вместе. Но она так часто видела, как он сидит, согнувшись над клавиатурой, что была уверена, она смогла бы опознать его по одной только спине и затылку. Бэка увидела, как он достает из кармана маленький флакончик с глазными каплями и запрокидывает голову назад, чтобы закапать их. «Тебе помочь с этим?» «Господи!» — выпалил он, покраснев и быстро сунув капли обратно в карман. «Ты пытаешься напугать меня до смерти?» «Можно одолжить?» «Пожалуй, лучше не надо. Их мне выписывал врач». «Для чего?» «От конъюнктивита», — солгал Джо. «Ну ладно». Ты уже проделал свои суперраспознавательские трюки и раскрыл дело? Пока нет. Отозвался он, не в силах скрыть разочарование. Никаких посторонних. Никто подозрительный не слонялся вблизи места преступления. Никто не входил туда. Только жертва в 3.49. И никто не покидал это место тоже. Но я составил по камерам ее схему передвижения до входа в комнату. Джо перемотал запись, пока на краю экрана бэка не увидела Зои, проверяющую состояние пациента в палате. Пару минут назад медсестра вышла в коридор, просмотрела мобильный телефон и набрала кому-то сообщение. Похоже, при этом она улыбалась. Она дважды получает сообщение и пишет сама. Потом идет через два коридора, и это последний раз, когда мы ее видим. Через шесть минут после получения первого сообщения она входит в комнату, где ее и убили. Оба мрачно смотрели, как зои закрывает за собой дверь и скрывается из виду. «Она его знала», — сказала Бека, кивая, словно соглашаясь сама с собой. «Она знала, кто он такой и знала, что он ждет ее в этой комнате, доверяла ему». Он должно быть влез в окно вместе со стереосистемой и стал строчить ей сообщение о том, что он ее ждет и где именно. А если он знал, что в эту ночь она работает, то он либо ее коллега, либо близкий друг, либо любовник. Нам нужно узнать номер ее телефона, чтобы отыскать эти сообщения. То, как кровь собралась вокруг каждого шприца, означает, что он воткнул их... «Уже после ее смерти», — сказала Бэка. «Если б она была еще жива, то кровь циркулировала бы в теле, и из проколов ее вытекло бы больше. Единственная причина, чтобы убить ее сразу, а не заставить наблюдать собственную пытку, не хотеть страданий Зои. К другим жертвам он такого милосердия не проявил». «Я узнала адрес той медсестры, которую подменяла зои Это какое-то странное совпадение. Убили в ту самую ночь, когда коллега заболела и попросила выйти на смену вместо неё. Ты не против ко мне присоединиться?